Глава девятнадцатая. На пастбище ждала обыденная рутина. Заложить одну рыбу в коптильню, на другую наморозить ледяную глазурь и убрать в хранилище. Постираться, приготовить ужин. С какой-то тоской подумал, что будь я сейчас в усадьбе гунора задачи приготовить ужин передо мной точно не стояло бы, да и постирать нашлось кому. Эх, одиночество, свобода! Сон ночью не шел. В мыслях крутилась одна и та же мысль. Нафига я каждый день возвращаюсь на пастбище? Но все-таки... Коптильня! Мы с Фроди ее в склоне холма выкопали. Склон у меня есть и там. Фьорд вообще это один большой крутой склон, вернее даже два, но мне и одного хватит. Правда, рядом с пляжем он заросший, и грунт сейчас промерз, хоть динамитом взрывай. Но какой-никакой опыт я уже приобрел. Рыхлил землю топором и потом лопатой отгребал. Вкопал же я несколько столбов. Ну так и длинную канаву пророю, вопрос времени, а его у меня хватает. Далее, здесь я ужинаю, готовлю еду с собой. Черт, а кто мне помешает прихватить с собой котел? Фиг с ним, что тяжелый, не таскать туда-сюда на пляже и оставлю, и крупу туда же оттащу и запасы масла и сыра, рыба вообще поступает бесперебойно. Так что голодным не останусь. Сон? Да, под навесом не поспишь. Вернее, спать можно, но одетым укутанным и огонь в очаге всю ночь поддерживать. Но зачем мне спать под навесом? Есть же Фродина палатка. Офигенная проверенная и теплая палатка, которую после уборки сложили здесь же в землянке. Конечно, чтобы ее отторопанить на берег, придется потрахаться. Возможно, убить целый день. Ну и что? Зато я разом решу проблему своих метаний туда-сюда. Это же часов четыре-пятьевый день высвобождается. Тем более, если я и дальше буду ходить на рыбалку такими набегами, три дня здесь один день у Гуннера, я экономлю массу времени. Сон вообще сдуло. Я сел. Сначала на досках ложа, потом встал, поворошил торфяные угли в очаге. Эх, придется еще и топливо перетаскивать. Хотя чего ради, у меня же там заросли, чтобы дров нарубить, даже ходить никуда не придется. Жаль, только там все ивняк вняк. Да ерунда, недалеко от фьорда есть лесок, Пофиг, что деревья корявые, в очаге любые сгорят. Почувствовал легкое сердцебиение, как всегда, когда мозг начинал что-то старательно обсасывать, покрадываясь к решению. Так, теперь самое главное. Рыба. Мой, мать его, ресурс, который с одной стороны обеспечивает деньгами и статусом, с другой – Что делать с трехдневным уловом? Даже мысленно увидел эту гору рыбы. Сейчас я тащу вечером килограмм тридцать, иногда поболее. Тащу с берега до пастбища. Уже даже привыкать стал. Можно попробовать еще килограммчиков пять накинуть сверху. Но ведь если у меня накопится сразу за три дня... Скрипнул зубами. «Охренеть! Под сотню кг! Да я сдохну, пока это дотащу волоком по снегу, ибо на спину я столько не повешу, и я не самоубийца!» Вскочил, заходил по землянке туда-сюда. «Блин, что делать с рыбой? Что делать?» «Вообще-то, когда у меня будут волокуши, думаю, плюс столько же или даже больше я упру. Но, во-первых, волокуш пока нет. Во-вторых, это все равно не в три раза». Ладно, выдохнув, подошел к столу, махнул остатки кваса из кружки. «Что сейчас голову ломать? Утро вечера, как говорится...» утром на зарядку я забил знаю что неправильно но сегодня день переезда Позавтракал остатками каши отмыл котел и приготовил к отправке на берег думаю всю крупу сразу тащить не стоит все равно от гуннера мне мимо пастбища проходить так что буду брать на три дня остальное пусть и у землянки хранится Сейчас продуктов взял на сегодня и на завтра. В первую очередь, конечно, надо отправить во фьорд палатку. А это, между прочим, 9 трехметровых жердей, четыре образующие основу, две пары точно таких же, боковые треугольники и верхний конек. И если половину этой вязанки я еще мог бы утащить на горбу, все сразу будет перебор. Решил трелевать почти так же, как доставляли лес от Ингвара. Еще я решил взять один дощатый щит топчан из тех, на которых в палатке спали Фроди с Итуном. Его я подвязал к жердям. Ну и сам тент весил немало. Все-таки не нейлон современной мне палатки, а толстенная. Все из себя махровое сукно, плотнее даже, чем мой зимний плащ. Тент закрепил на поняге, сняв предварительно корзину. Больше я за один раз не смогу. Сколько я добирался до фьорда, не знаю. Знаю только, что когда наконец увидел берег, рад был несказанно. Вся дорога превратилась в сплошное соревнование со связанным каркасом. То я его в горку пруснял лыжи, так как иначе он меня назад стаскивает. то я стараюсь от него не отстать на спуске, подправляя, чтоб не закатился куда-то, откуда мне потом его придется полдня выковыривать. Ну и немного поиграл в трелевочный тягач. Спуск к воде превратился в отдельный цирк, где я был главный клоун. Жаль, не видел никто, а так бы, наверное, ставки делали, сломает этот придурок себе шею или нет. Свалив все рядом с навесом, я передохнул, зарядил захапы. С тоской подумал, но ну почему я не решил тащить все одним рейсом и отправился обратно. Время было далеко за полдень, когда я наконец-то вернулся во фьорд второй раз. Следующая охотка была полегче, и я решил перед сборкой палатки поплавать. Плавание все больше и больше доставляло наслаждение. Если бы я при этом еще и не тонул, было бы вообще хорошо. Но и так, пока мое тело двигалось, создаваемая гидродинамикой подъемная сила удерживала меня у поверхности. Вот когда инерция иссякала, я тут же начинал погружаться. Но пока остаются силы двигаться, утонуть мне не грозит. А как оказалось, брасом я могу двигаться очень долго, сколько не засекал, но, наверное, очень, ибо я почти не уставал на брасе, еще и научившись расслабляться в момент скольжения, вытянувшись после гребка ногами на выдохе. Туда-сюда, через относительно узкий фьорд, плавать наскучило весьма быстро. Я же ни разу так и не сплавал глянуть, а что же там, где мой теплый впадает в вот другой, более крупный скальный залив? Так в чем вопрос? Или меня кто-то держит, не пускает, ограничивает? Я развернулся и погреб на выход. Постепенно становилось холоднее. Горячая вода, которую нес в мой фьорд Пухлый ручей разбавлялась морской, и плавание оказывалось все более освежающим. Не знаю, связано это или нет, но и берега становились все вертикальнее и скалистее. Фьорд повернул, скрывая за поворотом знакомые места. Всякая поросль на склонах исчезла, а сами склоны превратились в отвесные каменные стены. Я плыл. словно сквозь узкую щель в горном массиве. Заглядевшись вверх, чуть было не уткнулся в кромку льда. «Лёд! Ёлки-палки! Да я настоящий морж!» Веселое любопытство заставило вцепиться в довольно-таки толстую кромку. И ех! Толчок ногами, выход на руки... «О мой бог, как же тут холодно!» Выскочив на лед, я аж начал подпрыгивать, настолько холодно было стопом. Кожа моментально покрылась здоровенными мурашками. Мокрому телу холодно было так, что заныло сердце, будто стиснутое безжалостной рукой. Краешком сознания понимал, подобные эксперименты со здоровьем могут закончиться безвременной и трагической кончиной, но любопытство заставило пробежаться по снегу немного вглубь. Немного, шагов десять. Все равно до выхода из узкого скального коридора было еще метров сто. Где-то там маячил более широкий фьорд, и его противоположный берег был уже далеко, Добежать бы глянуть, а море там справа замерзло. Но, видимо, там я и останусь, в скрюченной сине-зеленой загогулиной на белом снегу и буду лежать, пока по весне лед не растает и еще один скелет окажется на дне. Развернулся, поскальзываясь и, пробуксовывая по льду под снегом, ломанулся в спасительную воду, шаг другой и третий толчок от кромки краткими к полета и я с шумом головой вперед вошел в парящее зеркало залива почти сразу ушел на глубину отчасти по инерции отчасти в результате нескольких грибков не дожидаясь гипоксии выскочил на поверхность пошел энергичным кролем разбивая мышечной работой смёрзшиеся кристаллики озноба в сосудах и суставах. Не знаю, попал бы хоть какой-нибудь зачёт мой заплыв, но парочку личных рекордов я сейчас наверняка улучшил. Не задерживаясь у пляжа, проскочил аж до устья ручья, где в клубах пара горячая вода сбегала бурным потоком по камням. о кайф! Жаль, лежать на воде моё тело не может. Сейчас бы перевернуться на спинку, раскинуть руки-ноги в стороны и дрейфовать в тёплой водичке, наслаждаясь размягчающим теплом. Несколько раз я проплыл туда-сюда мимо горячего источника, развернулся к пляжу. Покрадывалась усталость, плюс желудок всё сильнее и сильнее напоминал, что сегодня в нем ничего существенного еще не было, пришлось вылезать. Кашу еще не варил, но рыба, капающая жиром в теплые угли, источала дроснящий аромат. Даже не одевшись как следует, набросился на еду. Желудок благостно урчал, ноги руки налились свинцом, под телу распространялась сладкая истома. «Эх, хорошо поплавал! А какой обратный спорт получился и прыжок?» «Не знаю, поставили бы мне хоть полбала за подобное на соревнованиях по прыжкам в воду, но мне тот короткий полет в воду понравился!» Усмехнулся. «Может, замутить себе прыжковую вышку? А что?» «Надо же мне поучиться нырять не только в глубину, но и с высоты. Вдруг пригодится». «Хотя...» Я, приоткрыв один глаз, обозрел окрестности. Насколько позволяли боковые стенки навеса. Куда тут поставишь вышку? Ну, разве что мостки какие. Ну да, типа причала. Буду потом лодку к ним швартовать». Мысль текла лениво, незаметно подкрадывалась дрема. «Мостки! Так, небольшой помостик на врытых в дно бревнах. Это я сделаю, не проблема. Вот только где?» Сладко потянулся. «Хорошо бы поставить поближе к горячей воде, чтоб можно было в кипяточек. Ух!» «Хотя нет». Это же в холодную воду надо прыгать после бани. Не, в стороне впадения ручья не надо. Там основные рыбные промыслы. Рыба к теплой воде так и прет. Глупо пилить сук на котором держится весь мой бизнес. Напротив навеса? Хм, можно. Здесь я в воду захожу, когда плавать иду. Тут и глубина нормальная, метрах трех-четырех от берега можно понырять. или отнести в конец пляжа туда, откуда я стрелял вчера. Зародыш идеи забрежил где-то в глубине сознания. Так промелькнул, скорее не идеи, а лишь след от нее. Но полусонный разум вздрогнул, встрепенулся и ухватил идею за хвост. так мост Ммм, некая платформа, отнесенная в сторону от берега. А ведь я о чем-то подобном вчера думал. Да. Дрема слетела, как отброшенная решительной рукой одеяло. Я вчера переживал, что из-за поворота скалы дистанция до мишени слишком маленькая и за мишенью вода. Еще думал, как бы выгрызть площадку вдоль уреза воды, чтоб отойти подальше. А не надо подальше, надо в сторону. Прообраз идеи выкинул меня из-под навеса, заставив протрусить сначала в конец пляжа. Я вытянул шею. «Блин, хрена не видно!» с пурым шагом добрался до поворота туда, где так и стояла моя мишень. А ведь точно, поворот фьорда здесь не такой уж и большой, и если отнести стрелковую позицию чуть в сторону от берега, хотя нет, не чуть, да и фиг с ним, главное, тогда я буду стрелять почти вдоль этого берега, и даже пролетевшие мимо стрелы Не придется вылавливать из воды. Руки зачесались немедленно заняться по мостам. Мозг стал наваливать идеи. Что нужно? Несколько пар столбов, две, может, три. Причем пара весьма длинных. Там, откуда стрелять можно вдоль берега, глубина мне с головой. Сильно в дно их заглублять не придется. Я же непречальную стенку для драка расстрою. а сверху брошу жерди, ибо с досками здесь и у нашей глуши облом. Я уж совсем было бросился в заросли выискивать подходящие столбики, будущие сваи, но вовремя посмотрел на горку запчастей для палатки. Вздохнул. «Отставить тропышничество. Сначала буду обустраиваться». сложенном из камней очаге прогорали ивовые ветки, давая тепло и подсвечивая внутреннее убранство палатки. Так себе дровишки, хоть и отобрал самые толстые, все равно прогорают молниеносно. Ничего, завтра схожу до ближайшего леса, срублю несколько деревцев. Конечно, не торф, которым орки топят свои очаги, но все же не это солома. Я, полуразвалившись, расположился на дощатом топчане, подняв его повыше от земли на чурках. Жаль, матрас в землянке забыл, было бы куда уютнее. Впрочем, с парой одеял и плащом и так неплохо. В палатку забрал все свое оружие и щит. Хоть и говорили, что деревянным изделиям не полезно перемещаться из холода в тепло и обратно, но я чувствовал себя увереннее, когда щит, топор и копье были под рукой. Арбалет был тут же со снятой тетевой, но закрепленный в ложе. Уже после установки палатки устроил себе стрелковую тренировку. Что сказать, на дистанции 70 метров я теперь попадаю 10 из 10 в мишень, пока еще не в яблочко, туда заходили только 3-4 стрелы, Но за плоскость соломиного круга не ушла ни одна. Даже плавать за ними не пришлось. Сейчас мысли крутились вокруг рыбы. С уходом с пастбища Фроди все слишком сильно поменялось. Надо придумывать какую-то другую схему. Хранение готовой к продаже рыбы на пастбище с себя, по сути, изжило. Там я теперь вообще могу не появляться. а значит и тащить туда рыбу бессмысленно выморщился разве что только для юргена ибо это ближайшее к ему место где я сейчас бываю решено на пастбище я теперь отношу только ту рыбу которую я собираюсь сбыть дяди все таки я усмехнулся постоянный клиент но Я мысленно поднял указательный палец вверх. Только обычную мороженую хочет в ледяной глазури, пусть накидывает сверхоговоренного. Мы договаривались на простую. Но чего же делать с остальной рыбой? И самое главное, как ее продавать? Резко сел, спустил ноги Степчина. Кстати, надо лапника на пол нарубить, вроде были где-то неподалеку елки. Хорошо, есть вариант продавать рыбу прямо отсюда. Я скривился как от зубной боли, да чего же я не хочу пускать кого-либо сюда. Во-первых, это место, так сказать, никак юридически не закреплено за мной, просто кусок ничейного берега, ничейного до тех пор, пока он никому не нужен, а только станет известно, что тут можно ловить из берега, я прям увидел, как по соседству располагаются несколько орков. Тебе чего, малой, берега жалко, он твой что ли? Хана моей монополии. А во-вторых, я не знал, как местные отнесутся к тому, что рыба выловлена во фьорде, куда впадает тухлый ручей. который по местным поверьям течет из тела огненного великана, заколбашенного местными богами-асами, в результате чего вода отравлена трупным ядом. Я-то понимаю, что местная водичка – результат близкой вулканической активности, а насыщена она сероводородом, и пью я ее спокойно, а вот мой бизнес может рухнуть. Блин! «Я сейчас мозги сломаю!» Внезапно я встрепенулся. Снаружи послышался какой-то шум. «Обана! Гости!» Резанула досада. Под скрежет зубов подумал. Переживал, что местные узнают мое рыболовное место. Можешь больше не переживать. Узнали. Взгляд непроизвольно упал на копье и щит. Тут же метнулся к арбалету. Как же плохо, что нельзя тетиву держать постоянно натянутой. Но вместо того, чтобы встать с кровати и начать снаряжать арбалет, я замер, обратился вслух. Может, послышалось? Нет, черт возьми, на берегу явственно раздались шаги. Мысли заметались и в голове. Выйти из палатки типа «А ну кто тут шастает по ночам?» не как там говорил фроди добрый орк, или сначала зарядить арбалет все таки такой дальнобойный аргумент в руках будет хорошим подспорьем в разговоре и пусть зарядить я смогу простую заточенную деревяшку без наконечника все равно почти в упор для бездоспешного противника ее хватит конечно была еще версия притаится что здесь никого нет А вось незваные гости сами уберутся, типа «И чё мы сюда припёрлись? Тут же нет никого!» Но подлая мыслишка, недостойная будущего воина, с визгом улетела от добротного пинка этого самого воителя. Я тихо-тихо сполз с топчина. Одна нога в носке опустилась на землю, вторая... Крадучись переместился к арбалету, где у меня веревка для натяжки дуги, и тут тело передернуло крупной дрожью, словно ледяной ветер пробежал по позвоночнику, сердце защемило безжалостными стальными когтями. По гальке пляжа явственно цокали копыта». Вихрем перед мысленным взором пронесся калейдоскоп картинок. Вот вроде рассказывает про Нока. Нока ты не бойся, он опасен только после заката. Я чуть не застонал, и кой хер меня понес ночевать во фьорде? Лень, понимаешь, было ходить до паспища. А еще бывает... Притворяется он лошадью и гуляет возле воды. Если сесть на такую лошадь, то она тут же бросится в воду вместе со смелым наездником. И я вспомнивший мифы моего мира. А, точно, это же Келпи, водяная лошадка. Сок от копыт приближался. В раз одеревеневшими руками я с третьей попытки натянул дугу, Не сразу накинул тетиву, не распрямляясь, взвел. Сердце испуганной пташкой молотило в груди на пределе. Не отрывая взгляда от входа в палатку, нащупал стрелу. Также на ощупь вложил в желобок на ложе, с легким усилием пас хвостовика вошел в натянутую тетиву. Грохот пульса в ушах заглушал шаги снаружи. Мистический какой-то животный ужас затопил сознание. Скручившись, словно страсть стать меньше, я поднял ходящий ходуном в дрожащих руках арбалет и направил его на полок, закрывающий вход. Шаги приближались.